Д'Артаньян подкрался к солдату, тесно окруженному толпой, и ловко вытащил у него бумагу из-за пояса. Так как в этот момент дворянин в разорванной одежде тянул солдата в свою сторону, а комиссар дергал дворянина к себе, то Д'Артаньян овладел письмом без малейшей помехи. Он отошел шагов на десять за угол и прочел адрес «Господину дюваллону у господина Фуке Сен-Манде». «Отлично»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 Бедняка принялся оглядываться с выражением ужаса на лице и, наконец, на расстоянии двадцати шагов от себя заметил желанный конверт. Он устремился к нему, как сокол бросается на добычу. Правда, конверт немного запылился и помялся, но письмо все же было найдено. Д'Артаньян заметил, что сломанная печать очень обеспокоила солдата, однако он, по-видимому, утешился в конце концов и снова стунул бумагу за пояс. Ступай мысленно напутствовал его Д'Артаньян. «У меня теперь довольно времени. Можешь опередить меня? Должно быть, а нет в Париже, раз без пишет Портозу». «Милый Портоз, как приятно повидаться с ним и побеседовать!» Так заключил свои размышления Гасконец. И, сразмеряя свои шаги шагами солдата, мушкетер решил явиться к господину Фуке,